Первые допросы. Размышления Берзина о Старой Колыме были прерваны только в середине января 1938 года. 17 -го числа его вывели из камеры и доставили в кабинет помощника начальника третьего отдела ГГБ НКВД майора государственной безопасности Ильинского в допросе принял участие сотрудник этого же отдела старший лейтенант государственной безопасности Шнейдерман. мы приводим выдержку из протокола этого допроса которая показывает что обработка директора Дальстроя методами физического воздействия продолжалась. 17 января 1938 год. Дополнительно к своим показаниям о шпионской деятельности должен признаться, что кроме английской разведки с которой я был связан через Петерса, я также был связан с латвийской и германской разведками. Для шпионской работы в пользу этих разведок я был завербован Рудзутаком в 1925-1926 годах, когда я переходил из спецотдела на должность директора Вишхимза. Дело обстояло так: когда я уходил из спецдела на Вишеру, Боки связал меня с Рудзутаком в его служебном кабинете НКПС. В кабинете Рудзутака, кроме меня и Боки, никого не было. Боки меня познакомил с Рудзутаком. Указал ему, что я назначен директором Вишхимза и что Рудзутак может на меня положиться. Из разговоров, которые вели Боки и Рудзутак, я понял, что Рудзутак еще ранее был информирован Бокием о моей антисоветской работе. Спустя непродолжительное время Рудзутак установил со мной дружеские отношения. Я запросто стал бывать у него дома и на даче. При встречах с Родзутаком он обычно резко осуждал руководство ВКПБ и советского правительства, ругал Сталина и порядки в стране. В 1931 году Я получил задание от Рудзутака организовать террористическую группу для убийства членов Политбюро Молотова-Ворошилова-Кагановича. В течение месяца Озалин, Клепто и Муром выслеживали Молотова-Ворошилова-Кагановича безрезультатно. так возмущался их бездеятельностью и просил меня снова прислать их на дачу к нему. В это время я получил от Ворошилова назначение выехать на Колыму директором дальстроя и уже был лишен возможности организовать террор против Молотова, Ворошилова и Кагановича. Смотри «Источники и литература», пункт 6. После этого допроса до следующего перерыв был неделя, и Берзин стал снова вспоминать историю Колымы, уже советской.